И столь же убедительно одному ему доступными законами сочетает он вроде бы несочетаемое в Меджнуне Эльзы: лирика и эпос. Поэзия и проза приходят на помощь Арагону в этой поэме. Странный, нелегкая для восприятия и глубоко захватывающий того, кто подчинится власти необычного и сложного поэтического замысла и постигнет его. Герой этой вещи не просто традиционный меджнун, одержимый любовью, поэт, на сей раз меджнун Арагона, арабский поэт, живущий в Испании в XV веке, в пору грозных боев между арабами и осаждающими гренаду испанцами. Герои поэмы история, время, прошлое и будущее, искусство, истинное и поддельное, поэзия, бескорыстная и продажная и «Вечная любовь». Стих Меджнуна, то взволнованно-торжественный, то гневно-обличительный, совершенно естественно и свободно переходит в ритмизованную прозу, которая помогает поэту глубоко обобщать события, осмысливать их и подводить итоги. Поэт создает в этой поэме свой удивительный мир, огромный мир, и строительный материал для создания этого мира он находит во всем – чем располагает мыслящий и знающий человек. В западноевропейском эпосе и в поэзии Арабского Востока, в философии прошлого и настоящего, в классической литературе Франции и в великой русской литературе. Поэма многопланова и многозначна, и все ее планы и значения соединяет воедино образ любви, образ женщины, условный по масштабам, занимаемым ею в мире, и глубоко реальный, живой и близкой, с единственным для поэта женским именем – Эльза. В ее лице он поклоняется будущему. И будущее это не выглядит утопией. В нем без труда можно узнать наше время, приметы наших дней. И именно это вызывает гнев правителей и заточает поэта в неволю, в тюрьму, куда обреченные владыки торопятся последней власти своей замкнуть все и всех, кто им страшен и опасен. Среди этих заточенных борцов и мыслителей, от них и с ними, поэт постигает грядущие трагедии, угрозы и испытания, через которые проходит искусство, проходят его солдаты, его творцы. Но они непобедимы и неискребимы. Те, кто беззаветно и бескорыстно служат искусству, своему народу, как бы ни изничтожали их владыки. Политические и философские споры, разные жанры и манеры – Все в этой поэме живое и подлинно человеческое, лишенное какой-либо умозрительности. Симфония чувств, понятий, смыслов, значений исполняется великолепно слаженным оркестром, управляемым блистательным дирижером-поэтом, полным неизбывной фантазией и неотделимым от истинной жизни, реальной и живой. За Гренадой XV века остро ощущается трагедия Испанской республики и боль француза, всей душой стремившегося ей помочь и лишенного этой возможности, этого права. Трогательно воспоминание о советском поэте Михаиле Светлове и его гренадской волости. В потоке чувств, которые вызывает поэма, очень остро ощущение кровного родства поэзии всех времен и народов кроме братства ее с высокой поэзией нашего времени, нашего тревожного мира. В этом братстве Арагон – одна из самых живых и сильных фигур. Каждая поэма Арагона, каждая книга Арагона – грандиозная, сложная и прежде всего ошеломляющая архитектурное сооружение. В нем присутствуют и триумфальные арки, и мрачные темные переходы, и вычезарные своды парадных залов и низкие коридоры подземных лабиринтов. В каждом его поэтическом творении читатель переживает нелегкую жизнь, прежде чем постигает глубокий и многозначный замысел поэта. Может быть, иные из его замыслов далеко не всем читателям по плечу. Чтобы постичь иные из них, надо иметь вкус к истории человечества и разбираться в сложном переплетении троп его разнообразных философских систем. Но тот, кто увлечется трудной задачей, которую неизменно ставит перед ним поэт, станет намного богаче и сильнее душой. И поскольку каждый из нас имеет право выбора и предпочтения, а Рагон как никто представляет нам для этого много возможностей, я признаюсь, что для меня всего дороже лирика этого поэта. Этот всегда горячий, подчас даже сбивчивый рассказ,